Глава 45. В чужой стране, языка, который я не знала, первое время ощущался сильный дискомфорт, но за то вопрос, чем заняться в свободное время, отпал сам собой. Я изучала язык, занималась детьми и ездила в клинику на анализы. Артур снова улетел в командировку, но уже в Россию. Казалось, его поездки туда-сюда не закончатся в ближайший год или два. Я не понимала, как ему удавалось всё совмещать. Чем ближе подходил срок родов, тем сильнее я переживала из-за их исхода и того, подойдут ли дети в доноры Егору. А ещё очень хотела, чтобы Артур в этот момент находился рядом с нами. Егора по-прежнему не отпускали домой, его иммунная система была очень уязвима. от перелёта, он отходил очень долго, и я почти неделю провела с ним в палате, молясь, чтобы сыночку стало лучше. Катя в эти дни находилась в Валентины Андреевной. Прогнозов нам никто не давал, и лишь вера и надежда, что этот кошмар когда-нибудь закончится, помогали мне каждый день вставать по утрам и не опускать рук. Плановая кесарева была назначена в той клинике, где Егор проходил лечение. Там же я наблюдалась у гинеколога, и с приближением даты операции волновалась только сильнее. Родить сама я бы и не смогла. Малыши легли поперёк, и никто из них, кажется, не собирался менять своё положение. Вика, ты такая большая? Катя, как обычно по утрам гладила мой живот и спрашивала у братиков, как они поживают. Наш режим дня практически нисколько не изменился после переезда в Германию, не считая первых двух недель. Утренние часы я проводила вместе с Катей, а вторую половину дня с Егором. Он болезненно переживал перемены, и приходилось много и долго с ним разговаривать, внушать, что все наши труды не напрасны и будут иметь толк. Я взяла на себя огромную ответственность, и если что-то пошло бы не по плану, доверие ко мне и жизнь моего ребёнка оказались бы под большим вопросом. Вот это передай сегодня Егору и скажи, что я буду ждать ответа. Катя протянула мне белый лист, сложенный пополам. Ба, сегодня напишем ещё одно письмо Егору, громко крикнула она. Малыши в животе оживились и принялись делить пространство. Катя понемногу читала по слогам. В этом была большая заслуга Глаши, которая её учила, и Валентины Андреевны, которая продолжила заниматься с внучкой здесь. Переписка с Егором, которую они начали в шутку ещё в России, стала своего рода их маленькой традицией. Мне нравилась эта игра, и я всячески поддерживала общение между братом и сестрой. «Я, наверное, сегодня буду поздно или вообще останусь ночевать у Егора», Сообщила я, щёлкнув непоседу пальцем по носику. Такая она была красивая и умненькая, невозможно взглянуть без улыбки. Катя обняла и поцеловала меня в ответ. Через 2 дня предстояло лечь в больницу, поэтому я решила уделить Егору больше внимания. Перед возможной операцией по пересадке стволовых клеток с помощью химиотерапии ему подавляли иммунную систему, чтобы не случилось отторжения, и сын плохо себя чувствовал. Никакие сумки в роддом собирать не пришлось. В клинике мне обещали выдать все необходимые вещи. Срок беременности перевалил за 37 недель, однако я чувствовала, что больше 38 не прохожу. Было тяжело, я не могла угнездиться ни в одном положении, чтобы не испытывать дискомфорта. Дети давили на все органы, даже дышалось уже с трудом. «Ну, ничего страшного. Я пока с бабулей наведу порядок в детской, а папа соберёт кроватки», — не унывала Катя. Я грустно улыбнулась. «Наверное, если бы не такая большая ответственность перед часом икс, я была бы самой счастливой женщиной на свете. Огромный дом, дети, добрая и ласковая свекровь, любимый мужчина рядом. Пусть это счастье было выстраданным и путь к нему был тернист, Я бы прожила и пережила все моменты из прошлого снова, не раздумывая ни секунды. Конечно, согласилась я с девочкой, погладила Катю по голове и поднялась с дивана. Внезапно тёплая жидкость полилась по ногам. Вика Валентина Андреевна, заметив, что я застыла на месте как вкопанная и смотрю на свои серые штаны с мокрым пятном между ног, подбежала ко мне. Я вызываю скорую и звоню Артуру. У тебя отошли воды. От неожиданности и потрясения, что пришло время появления мальчишек на свет, я не могла произнести ни единого слова. Так и стояла, оглушённая собственным пульсом и хаотичным потоком мыслей. Голоса Валентины Андреевны и Кати перемешались в голове, пока я мечтала только об одном, чтобы дети подошли Егору в доноры, потому что если этого не случится, Нет, перед таким важным и ответственным моментом я не хотела об этом даже думать. Артур сказал, что подъедет сразу в клинику, вряд ли он успеет добраться до дома за час, потому как находится в пригороде Мюнхена, произнесла Валентина Андреевна. Пока мы ждали автомобиля с клиники, я поднялась наверх и сменила одежду. Воды подтекали, а низ живота стало периодически тянуть. Я глубоко дышала и пыталась успокоиться, не переставая думать про исход родов и судьбу моего старшего мальчика. Процедура забора поповинной крови будет абсолютно безболезненна для нас с детьми и не будет нести никаких рисков, но только как пережить длительные часы проверки, подойдёт ли эта кровь для Егора и примет ли его организм потом донорские клетки. Я как в тумане ходила по комнате и собирала документы в больницу и вещи первой необходимости. Дети родятся немного недоношенными, и я предполагала, что мне вряд ли позволят приложить их к груди, но надежда умирает последней. Всё же для близнецов 37-я неделя не такой уж и маленький срок, успокаивала я себя. Клиника находилась в получасе езды от нашего дома, но это время показалось вечностью. У меня тряслись руки, Я боялась операции. Ещё никогда я не ложилась под нож. Боялась за детей и переживала за Егора. Казалось, единственное чувство, которое я испытывала в последние полтора часа с момента, когда отошли воды, до вот этих ярких лампочек на полке, которые я рассматривала, пока меня везли в операционную, это безумный страх. Никогда в жизни мне ещё не было так страшно. Артур появился в самый последний момент, и я думала, он уже не успеет. Его не пустили сразу, попросили переодеться в стерильный комплект, прежде чем присутствовать в операционной во время появления наших детей. Я поймала его встревоженный взгляд. Черты лица Артура были резкими, видно было, что он сильно переживает, но и мои эмоции были на пределе. Он сжал мою руку, опустился передо мной на корточке и запечатлел на губах лёгкий поцелуй. Всё получится, Вика, вот увидишь, сказал твёрдо. Я скоро приду, только переоденусь. Мне не хотелось его отпускать, не хотелось оставаться одной. Я не понимала чужого языка, хотя последние 2 месяца исправно изучала его, сидя по несколько часов в день над учебниками. Я и с Егором пыталась заниматься, но сейчас в голове всё плыло, и невозможно было ухватиться ни за одну мысль. В отличие от меня, у Артура с немецким языком было куда лучше. Первое время я без него опасалась выходить в город. Нет, я, конечно же, наверстаю упущенное, выучу язык, но в эту минуту мне не было до немецкого словаря никакого дела. Я даже не пыталась вслушиваться в то, что говорили врачи. В операционной меня положили на бок, и последнее, что я отчётливо ощутила, это укол в спину, который сделал анестезиолог. Потом я лишь слышала своё грохочущее сердце и в мечтах представляла здорового Егора. Я выгляжу смешно в этом наряде, правда? Артур старался отвлечь меня и попытался шутить. Я перевела на него напряжённый взгляд, осознавая, что в эту минуту за шторкой, вероятнее всего, доставали из моего живота одного из детей. В узкой прорези между шапкой и маской на лице виднелись янтарные глаза, и выглядел Артур не смешно. А довольно серьёзно. Я бы вычлила тебя среди толпы врачей, заверила я его тихим голосом. Я услышала, что в случае, если нет осложнений после родов, мам с детьми отпускают на следующие сутки. У тебя кесарево, и у нас несколько необычная ситуация, к тому же близнецы. Я услышала тихий писк, и сердце болезненно жалость и пропустило удар. Как могла, пыталась рассмотреть новорождённого малыша, но спустя секунды врач упростил мне задачу, высоко поднял сморщенного красного человечка и показал нам. "Игорь", тихо прошептала я. "Это Игорь". Врач отдал новорождённого мальчика медсёстрам и через несколько минут извлёк из меня второго малыша и снова показал нам. "Глеб". Оба мальчика кряхтели и пищали, как котята, но ни один из них не голосовал, как Егор в первую минуту своей жизни. Врачи переговаривались между собой, а я сквозь слёзы на глазах вертела головой, пытаясь выхватить взглядом своих сыновей. Было так мало этих нескольких секунд. Я мечтала обнять малышей, прижать к себе и больше никому не отдавать. мечтала рассмотреть каждую чёрточку их лиц, чтобы навсегда запомнить момент нашей первой встречи. Я взглянула на Артура, который не сводил глаз с Кэвэсов. Что они говорят? Мальчики родились недоношенными, но их показатели в норме. Сейчас в первые 24 часа жизни за ними необходимо понаблюдать. Поповинную кровь взяли у обоих. Результаты будут готовы в течение нескольких дней. И если кровь подойдёт по всем критериям, Егору сразу же проведут пересадку, перевёл он мне разговор врачей. Артур вышел, пока мне накладывали швы. Я закрыла глаза, из которых текли слёзы, и думала, что нас ожидало ещё несколько дней и часов неизвестности, не представляла, как их переживу. Ближе к ночи я кое-как поднялась с кровати. Артур всё время был рядом, отлучался лишь за тем, чтобы съездить домой и проведать Егора. Дети родились с маленьким весом, всего по два с половиной килограмма, но сами дышали. После всех осмотров и наблюдений их было решено не перевозить в больницу, а оставить с матерью и начинать прикладывать к груди. «Я не думала, что так морально и физически сложно будет снова стать матерью новорождённых детей», Но знала наверняка, что как только вопрос с донорской кровью успешно решится, я стану спокойнее. Наверное, Артур всё же настоял, чтобы мне в колыбели успокоительное. Я не находила себе места и постоянно рвалась то к новорождённым сыновьям, которые находились в детском отделении в специальных кювезах, поддерживающих определённую температуру тела, то к Егору. Моё материнское сердце разрывалось на части. Я предполагала, что будет очень тяжело переживать эти дни в больнице, но на деле всё оказалось в разы хуже. Утром я проснулась с бодрым настроением. Шов тянуло, но эта боль, сковывающая движение, была ничем по сравнению с минутами ожидания результата в крови. Лишь когда сыновей перевели ко мне в палату, я частично пришла в себя. Несколько часов к ряду рассматривала малышей, трогал их поочерёдно за маленькие пальчики, пыталась приложить к груди и в эти минуты чувствовала себя умиротворённой и почти счастливой. Он помещается у меня в ладони. Артур держал на руках Глеба, пока я пыталась покормить грудью проснувшегося Игоря. Они крошечные, согласилась я. Егор был другим. Не знаю, как мы с Артуром пережили эти дни ожидания, в день, когда нас с сыновьями отпустили домой. Пришли анализы из лаборатории, и начался новый период сомнений, переживаний и волнений. Я беспокоилась, что на фоне бесконечных стрессов пропадёт молоко, но его пока что хватало обоим мальчикам. Спустя 18 дней после проведения операции по пересадке стволовых клеток и последующей поддержки организма Егора, чтобы тот принял донорский материал, врачи зафиксировали приживление трансплантата. обнадёжили нас новостями, что Егор чувствует себя хорошо, а это означало, что через какое-то время он окончательно победит болезнь. О рецидиве и прочих осложнениях на данном этапе лечения запрещено было думать всем членам нашей вдруг ставшей большой семьи. Врачи продолжали наблюдать за состоянием Егора, и в день, когда мальчику исполнилось полтора месяца, мы узнали эту чудесную новость. Показалось, что в эту секунду с моих плеч упал огромный груз, и я смогла наконец вдохнуть полной грудью. Какой немыслимо долгий путь мы прошли все вместе ради этой цели. Мы наняли няню, которая помогала мне. Для начала договорились, что она будет приходить каждый день на несколько часов, чтобы Артур мог продолжать свою работу, а я в это время навещать Егора. Катя тоже требовала много внимания, и Валентину Андреевну решено было оставить пока исключительно с девочкой. Я привыкла к новой роли много мамы и пыталась наладить хоть какой-то режим, но пока это получалось слабо. Дети оказались беспокойными, и всё, о чём я мечтала последние дни, — это крупицы сна. «Постой!» — остановил меня в дверях Артур. Близнецы гуляли с няней на улице. Валентина Андреевна занималась с Катей, А я собиралась в клинику к Егору. С момента операции прошло почти 2 месяца, и прогнозы были весьма положительными. К полугодию Глеба и Игоря мы с Артуром планировали устроить большой праздник воссоединения семьи. "Да", отозвалась я, задерживая на мужи взгляд и попутно застёгивая серьжку в ухе. «Я не перестаю удивляться, откуда в тебе столько энергии. Помнится, из роддома ты выходила со слезами на глазах и говорила, что не понимаешь, как уместить четырёх детей в двадцать четыре часа. А вчера ночью и мне перепало пару часов». «Да», — хмыкнула я. С таким усердием, с каким ты принялся исполнять супружеский долг после небольшого перерыва, боюсь, в скором времени мне придётся задуматься уже над тем, как поделить эти 24 часа на пятерых или что ещё страшнее, на шестерых детей. Вдруг ты всегда теперь будешь таким старательным? Я кивнула в сторону окна. Конечно, старательным, как и иначе. Тепло улыбнулся Артур, но с детьми нам всё же пока стоит повременить. Точно, горячо согласилась я. На днях схожу к гинекологу и попрошу выписать мне какие-нибудь контрацептивы. Я не потяну сейчас ещё детей. Нужен перерыв после стольких встрясок. Хочется насладиться спокойствием, наладившимся взаимопониманием между нами и нахождением Егора дома. Вика, Артур заключил меня в объятия и провёл рукой по лицу, внимательно смотря мне в глаза. Я тебя недооценивал долгое время. И только сейчас, в этой беготне и быту, вижу, что ты самое лучшее, что могло случиться в нашей с Катей жизни. Теперь, с высоты прожитых дней, я не понимаю, чем заслужил это счастье. Артур, я и в самом деле думал изначально, что ничего у нас не получится. Что ты появилась, чтобы окончательно разрушить то немногое, что осталось у меня в жизни. И как же я ошибался на твой счёт». Он обхватил двумя руками моё лицо и на миг прижался влажными горячими губами к моей морту. Я скуп на нежные слова, и меня часто не бывает дома рядом с вами. Каждый день перед сном я даю себе обещание, что завтра всё изменится. Но снова задерживаюсь и пытаюсь где-то приуспеть, где-то вне дома и вдали от вас. Я просто привык к такому образу жизни, но в последние дни всё чаще ловлю себя на мысли, Что дома меня ждёт столько людей, и становится не становится ни по себе. Словно я сам у себя отнимаю время, которое мог бы провести с вами, с тобой, с женщиной, которую люблю. Люблю, повторила я эхом. Люблю, Вика. Очень сильно люблю. Спустя 2 года. Давай же, Егор, сделай это во Крюгера нуже. Кричала с трибуны Катя и хлопала в ладоши. Слава богу, что никто из немцев её не понимал. Естественно, кроме нас с Артуром и Валентиной Андреевной. Близнецы остались дома с няней, а мы отправились на соревнования по плаванию, в которых Егор принимал сегодня участие впервые после долгих тренировок. К моему удивлению, связь между Егором и Катей стала глубже, чем у Глеба и Игоря. Катя обожала старшего брата, а к близнецам относилась как к надоедливым букашкам. У них наступил самый любопытный период. Всё хотелось знать, везде принимать участие, будь то приготовление завтрака по утрам для домочадцев или выполнение домашних заданий с Катей и Егором. «Мам, ну смотри же, он сейчас его обгонит. Я всегда говорила, что пловец из Егора ещё ничего, а вот лётчик точно бы вышел никудышный». Он даже мой дрон удержать не может в воздухе. В Катином голосе слышалась гордость и радость. Она возбуждённо дёрзала на месте и не спуская ло восторженного взгляда с Егора. Будете дополнять друг друга, пока мы будем ждать вас на суше, усмехнулся Артур и обнял нас. Я же с таким восхищением смотрела на своего красавца сына, которому через 2 недели исполнится 12 лет. Он рос абсолютной копией своего отца, здоровым ребёнком и хорошим пловцом, подающим серьёзные надежды среди мальчиков его возраста. После вручения наград и напутственной речи тренера Егора мы в пятером вышли на улицу. Небо было затянуто серыми тучами, моросил мелкий дождь, но на настроении это никак не отражалось. Все, абсолютно все были счастливы, и на наших лицах сияли улыбки. Вот, видишь, мама? Я же обещал, что выиграю эту награду ради тебя. Егор остановился и посмотрел на меня. Я крепко обняла его. На глаза навернулись слёзы радости и гордости. Мой сын смог победить. И не только в сегодняшних соревнованиях. Он смог, немыслимое, вернуть себе здоровье, а всем нам помог обрести счастье и новый смысл жизни. Конец.